18.30 Лиза, вот сразу скажу, без всяких предисловий. «Вчера видела твоего Вадима». Голос Ани в телефоне звучал встревоженно. «Лиза, он тебя ищет. Спрашивал, где ты?» «Черт, этого еще не хватало. Ты же ему ничего не сказала?» «За кого ты меня принимаешь, подруга?» Лиза представила, как лицо Ани скривилось в шутливой обиде. «Конечно же нет!» «Так, подожди, что же делать? Что же делать?» Лиза резко поднялась из кресла и начала мерить номер шагами, пытаясь сосредоточиться. Странно, но она ведь даже не допускала мысли, что Вадим может ее найти. Девушка замерла у окна и, прижав к студеному стеклу сморщенный от напряжения лоб, Равнодушно посмотрела на ресторанчики и бары, сияющие разномастными Санта-Клаусами, шарами разных размеров и бесконечными разноцветными гирляндами. Мысли хаотично метались в голове. Элиза не могла поймать ни одну из них. А что, если он и правда приедет? Это же катастрофа. Ради чего тогда все затевалось? Чтобы я несколько дней драматизировала, а потом рухнула в его объятия. «Ведь... ведь именно это и меня и пугает, что я прощу его». «А что ты можешь сделать?» — услышала она голос Ани. «Ну, во-первых, как он тебя найдет? О том, что ты в брюгге, знаем только мы с тобой. А во-вторых, даже если прилетит он к тебе, то что сделает? Максимум будет ползать в ногах у тебя. Так что, подруга, не раскисай». «Мама знает, где я» тихо проговорила Лиза. «Я сказала, что нужно улететь в Брюге. Она даже не знала, где это». «Хм». Аня замолчала, и только ее сосредоточенное сопение слышалось в динамике телефона. «А это уже хуже. Вадим ведь всегда ладил с твоей мамой. Да и она в нем души не чает. Лиз, ну смотри, что я тебе скажу. Что случится, то случится. Не паникуй раньше времени». В конце концов, искать тебя в брюгге — это гнилое предприятие. Откуда, Вадим, узнать? Может, это был твой перевалочный пункт, и ты сейчас вообще где-нибудь на Елисейских полях попиваешь кристалл с устрицами. Короче, подруга, давай решать проблемы по мере их поступления. Согласись, не в твоем состоянии еще и накручивать себя до предела. Ты, как всегда, права. Грустно улыбнулась Лиза, почувствовав облегчение от воинственного и одновременно нежного голоса Ани. «Ну и отлично! Как погодка там!» Лиза снова бросила взгляд на улицу и вдруг улыбнулась. Она увидела на мостике парочку. Два обнявшихся силуэта замерли, глядя на чернильный канал с льдистой рябью. «Ветер иногда сильный, а так ничего. Снег почти каждый день идет. «Мелкий такой. В целом, можно считать, с погодой повезло». Лида замялась и продолжила. «Знаешь, тут необыкновенно. Я не встречала таких городов. Его сложно описать». «Ого!» — весело воскликнула Аня. «Ну, потом расскажешь. Ладно, бывай. Я на связи. Буду держать тебя в курсе, если что-то узнаю». «Да, Анют, спасибо тебе большое». Ты мой самый лучший друг. Без тебя бы я не справилась. Эй, выше нос! Лиз, послушай меня. Ты ведь на самом деле очень сильная. Это Вадим тебя выдрессировал, как собачку. Чтобы у тебя и мысли не было что-то делать вне поля его зрения. Все ты можешь. И совсем справишься. Люблю тебя, дорогая. И я тебя люблю. Нежно улыбнулась Лиза. Попрощавшись с подругой, девушка внимательно посмотрела в окно на ресторанчик, в котором уже несколько дней начиналось и завершалось ее рутинное существование. Она и сама не понимала, почему это маленькое заведение так крепко запало ей в душу. В самый первый день в брюге она просто шла и увидела светло-коричневую дверь с висящими на ней мордами оленей в красно зеленых шарфах. Через чуть запотевшие окна в цветных огоньках виднелись столики со светлыми расшитыми скатертями. На них уютно пристроились кособокие винтажные подсвечники в восковых каплях. Недолго думая, Лиза тогда просто зашла внутрь. И на нее ринулись, завлекая и соблазняя густые перечные запахи жареного мяса. солоновато чесночные, запеченных мидий. Кружили в хороводе... Дух свежей выпечки и благоухания горячего вина и грога. Впервые после этого поворотного вечера Лиза почувствовала себя защищенной. «Скоро меня там уже знать будут», — девушка невесело усмехнулась. «Моя личная бельгийская традиция. Хоть какое-то постоянство среди этой неопределенности. После разговора с Аней Лиза заметно приободрилась, Хотя хандра и неотвязная тревога, конечно же, никуда не пропали. Но все же она накинула свое серое пальто, ярко-оранжевый шарф крупной вязки, тоже собственное творение, и быстрым шагом направилась в ресторанчик, иногда весело по-детски подпрыгивая. Людей в этот час почему-то было совсем немного. Наверное, все на площади. Катаются на санках, едят уличную еду, «Искупают заводные фонарики с музыкой», — подумала девушка, и, увидев знакомого официанта, взглядом обратила на себя внимание. «Простите, как вас зовут?» Лиза чуть смущенно улыбнулась, когда пышноусый мужчина подошел к ее столику. «Я уже тут несколько дней подряд к вам прихожу. Думаю, уже пора подружиться. Как к вам можно обращаться?» «Меня зовут Густав, мэм». Усы колыхнулись в такт кивку хозяина, который улыбнулся благодушно и как-то по-отечески. «Очень приятно. А я Лиза. Принесите мне, пожалуйста, бокал вина красного». «Один момент». Густав испарился, но вскоре вернулся и, поставив бокал перед девушкой, неуверенно произнес: «Эм, Лиза, вам тут... Эм, просили передать». С этими словами он протянул удивленной девушке лист бумаги, в котором она сразу узнала свой рисунок. Один из первых, что она сделала в Брюгге, но который чем-то не угодил и был вырван с корнем из тетрадки. «Сегодня утром один молодой человек...» «Молодой человек?» — с ужасом прошептала Лиза. «Да, он что-то тут написал и попросил передать вам». Если вдруг вы еще раз сюда придете. Если что, я не смотрел. Густав, будто сдаваясь, шутливо поднял ладони. Непослушными руками Лиза схватила телефон и начала быстро листать фотографии. Неужели он все-таки нашел меня? Так быстро? Ну как? Господи, только не это! Сердце грохотало набатом, дыхание сбилось. Наконец она нашла фото Вадима и показала Густову. Это был он? Нет, мэм, это определенно был другой молодой человек. Лиза озадаченно замолчала, и мужчина, сконфуженно кивнув, бесшумно вернулся к барной стойке. Девушка развернула лист, и глаза моментально наполнились слезами, которые тут же потекли по лицу. Грустно. Мне тоже. Все чужое. В другой стране сложно чувствовать себя как-то иначе. Пролила любимый лак. Какого он был цвета? Вадим — козел. Полагаю, он это заслужил. Лиза завертела головой, оглядывая посетителей ресторанчика. Резко повернулась к заснеженному по краям окну. Набережная была пуста. Что же это? Кто это? Растерянно думала она. Непрошенные слезы застилали глаза. И на мгновение все вокруг показалось какой-то бессмыслицей, чьей-то дурацкой выдумкой. Но вдруг Лиза почувствовала, как что-то тяжелое, давящее покинуло ее, будто груз, который она носила, вдруг исчез. Пальцы девушки дрожали, когда она расстегивала сумку и доставала оттуда свою большую тетрадь, вечную спутницу. Но едва карандаш оказался в руках, движения стали уверенными и четкими. Лиза знала, что делать. С отчаянной решимостью она принялась писать.